Глава 22. Новые возможности Пришел в себя от того, что кто-то легонько похлопывал меня по щеке. Достаточно деликатно и можно даже сказать нежно, но острые коготки на пальчиках все же чувствовались. Мейлонец по расе. Точнее, мейлонка, поскольку самцы этой расы парфюмерии не пользовались. Я же ощущал приятный ванильно-цветочный аромат. Гер тайни. Скорее всего, хотя обычно моя переводчица пользовалась другими духами. Я приоткрыл глаза и моментально вздропнулся, поскольку надо мной склонилась белая пушистая мордашка с чёрной пиратской повязкой через правый глаз. Кунг Ки Сяо. Именно она находилась в моей капитанской каюте и стояла возле моей кровати. За спиной правительницы Мэйлонцев я видел неуверенно переминающегося с лапы на лапу медика Герд Маула мяса и мою воееда Валерий в компании с её неизменной спутницей теневой пантеры сестрёнкой Двери же охраняли телохранители великой, два крупных бойца в белых доспехах. "Какое у тебя телосложение, Камар, если тебя вырубает от такой мелочи, как простое повышение уровня?" В голосе Кисси ясно слышалась насмешка. "19", честно ответил я, при этом открывая вкладку с характеристиками своего персонажа. "Со мной что-то произошло, и мне нужно было понять, что именно." «Ничего себе! Мне пришлось дважды перечитать надписи, чтобы убедиться, что я не ошибся. 152-й уровень, 48 свободных очков навыков. Это что же выходит? Я получил 15 уровней разом?» «19? Что, серьезно?» Кажется, Великая даже не сразу мне поверила. «Как ты вообще живешь с таким низким телосложением? У тебя ведь даже ускоренная регенерация не работает. Ты же Кунг, мог бы и позаботиться о своей выживаемости, вложив очки в столь слабую характеристику». Неудивительно тогда, что ты отключаешься от любого лёгкого чиха. А алкоголь срубает тебя с одного стакана. То ядрёное пойло, что вы с Айни распивали на касте УТ3, вырубило бы и самого крепкого бойца Гекко. Несколько обиделся и попытался оправдаться я. Да и получение 15 уровней разом тоже трудно назвать лёгким чихом. Всё-таки характеристики серьёзно меняются, и организму трудно сразу перестроиться. Да, опыта плюснуло щедро. Согласилась с зубастой усмешкой моя собеседница. Даже мне на следующий 266 уровень хватило. Интересно, что же ты там такое серьёзное угробил своей торпедой? Возможно, королевский флот трилов, предположил я, изо всех сил стараясь скрыт свои эмоции, прежде всего тревогу и страх. Нет, трилы объявили о большой победе над композитов в своей столичной системе и славят мудрость своего нового правителя Гугу-1 за влёкшего опасного врага в искусно построенную ловушку. Тут что-то другое. Я шумно выдохнул, даже не стараясь скрыт своего облегчения. Всё-таки торпеда ушла в портал между галактиками и взорвалась уже там, на той стороне. Повезло, причём очень сильно повезло. И получается, что моё спонтанно принятое решение оказалось верным. Пострадали корабли композита, а возможно, даже и флагман-гаситель звёзд. Ты не сильно-то радуйся, Конг Комар. Несколько не сомневаюсь, что Трилы заметили запуск торпеды и уничтожение сети порталов между галактиками. А их аналитики славятся своей способностью складывать разрозненные детали в целостную картину. Абсолютно не понимаю, зачем тебе вообще потребовалось так глупо открываться и подставляться. Но король Гугго I уже наверняка осведомлён, кто помешал его планам по заключению нечестивого союза и завоеванию опустошённой композитом галактики. Так что с этого дня будь предельно бдителен. Гугго Парпоре славится своей обитчивостью и жестокостью, а подконтрольные ему ульи тентары способны достать жертву хоть на краю вселенной. «Измени точку выхода в реальный мир, перенеси её в очень труднодоступное место и вообще в ближайшее время минимизируй свои выходы из игры, искажающей реальность. А также избавься от всех триллов в своём экипаже. Они – наиболее напрашивающиеся шпионы и убийцы, которым поручат твоё устранение». Говорила ищущая правду очень убедительно. Хотя в верности Герт Ухмимиша и Амати Кусьурш я всё же не сомневался. Что же теперь? Придется постоянно менять точки выхода в реальный мир, чтобы никто посторонний даже близко не представлял, где меня можно застать. Земля моего мира, первая директория, Поко-Поко и Касти Утш-3. В отдаленной перспективе убежище Сям-Тру-7. Да и вообще можно арендовать верткапсулы на десятках и сотнях различных станций планет. Я могу быть где угодно в галактике. И предсказать мое появление в реальном мире будет ой как непросто. Тут меня посетила тревожная мысль, что я вообще понятия не имею, где сейчас находится мой фрегат Паладин Тамара. Отпрыгнули ли мы из Унри Трил или остались в столичной системе Трилов на опасной территории? Не переживай, если верить мыслям твоего навигатора, то мы сейчас в безопасности, где-то совсем недалеко от обитаемых систем Гэгхо. До ближайшей планеты можно долететь за три Умми, скорее всего там я и сойду, хотя пока еще не решила. Кстати, должна сказать тебе спасибо за эвакуацию с поля боя и за те добрые слова, что ты сказал обо мне в своём видеообращении. Да, я уже посмотрела новости. Я улыбнулся, весьма довольный похвалой правительницы Милонцев, но следующими словами Кисси всё испортило. Хотя я не просила ни того, ни другого. Меня должен был подобрать фрегат Невидимка. Именно его появление я ждала на погибшем флагмане. ты выдернул спасательную капсулу буквально из-под самого носа бойцов моего флота. Да и по поводу твоей пламенной речи в мою защиту, дальнейшую часть фразы Кунг-Киси передала ментально. Не думай же ты в самом деле, что я настолько наивна и глупа, что попала в столь примитивную ловушку и позволила погибнуть моему флоту зазря. Всё гораздо сложнее. У меня своя игра, на конов которой очень глобальные цели, и в этой игре иногда нужно чем-то жертвовать. Пока я удивлённо хлопал глазами, пытаясь переварить переданное мне сообщение, командующая уничтоженным или вовсе не уничтоженным, кто теперь разберёт флотом, снова заговорила вслух. Твоё вмешательство, пусть даже и самых благородных побуждений, сломало мне игру. Подданные не знают, где их правительница. Мои союзники в растерянности. Весь сложный согласованный в мелочах план пошёл наперекосяк. Хотя, возможно, так даже будет лучше. Получилось искренне и очень натурально. Да и в выражениях ты не стеснялся, обвиняя Первый Звездный Флот и его флотоводца Кунг Пуш Шира в трусости и измене. Уверен направителям союза Мейлонских Прайдов, в ближайшие пару мне придется выслушать массу упреков и претензий от соседей по галактике в том, что они меня недостаточно ценили. Кисси довольно заулыбалась, показав свои острые белоснежные зубки. Кунг Земли. Ты вольно или невольно, но становишься заметным игроком в звездной политике. Пока еще неопытным и совершающим порой нелогичные и спонтанные поступки. Так что мой тебе совет на будущее. Игроки моего уровня, способные смотреть в будущее и знать истинные намерения окружающих, настолько грубо не ошибаются. И если тебе вдруг кажется, что я или любой другой правитель великой космической расы ошибся, это означает лишь то, что ты не понял всей полноты его замысла. Кисси сделала паузу, давая мне время осознать её слова, а потом продолжила: "И ещё один маленький совет. Слышала твои слова, что я стала твоим другом, а люди друзей в беде не бросают. Приятно, не скрою, но миелонцы не такие. Наша раса славится гибкостью в политике и умением быстро реагировать на изменения ситуации. Любой миелонец без малейшего сожаления тебя предаст, если в этом будет хоть какая-то выгода. Я тоже, хотя, может, и с некоторым сожалением. Всё же ты мне нравишься, человек." Ты совершил крайне опрометчивый поступок, пустил меня в святая святых, под маскировочный щит столь желанной для меня лаборатории реликтов. Скажу честно, если бы мобильная лаборатория реликтов не доживала последней умми срока, мы бы с тобой не разговаривали. У меня и моих элитных бойцов хватило бы сил перебить весь твой экипаж и завладеть столь желанным трофеем. Всегда помни об этом, человек». После этих слов Кунг Кисси Мяо развернулась, собираясь на выход из моей каюты. Я был шокирован словами той, кого считал своим другом, но всё же окликнул правительницу Мейлонской расы и задал один интересующий меня вопрос. "Кисси, если не секрет, а какой у тебя показатель телосложения? Просто ты так быстро акклималась от тяжелейших травм, и раны тебя как будто и не беспокоят". Мейлонка задумалась на секунду, словно решая, стоит ли посвящать меня в свои секреты, но всё же ответила на заданный вопрос. "Телосложение 42 в обычном состоянии, но сейчас 47". Кисси указала на браслет на уцелевшей руке. На дело для ускорения регенерации где-то за 30 омми конечность отрастет заново. С глазом посложнее, но тоже восстановится. Выше у меня только показатель интеллект 53 без магических предметов. Так что, Кун Камар, ты меня сильно удивил, сумев освободиться от моего контроля. Видно, что с характеристикой интеллект у тебя всё в полном порядке. Так что воспользуйся своим интеллектом и хорошенько поразмышляй над тем, какие 7 дополнительных навыков ты добавишь своему персонажу после 150 уровня. Это последнее усиление, и выбранные навыки останутся с тобой до конца жизни. После этих слов Мейлонка резко развернулась и покинула мою каюту. До отпущенного охотниками предтечь срока оставалось около часа. Все подготовительные мероприятия нами были уже завершены. Мобильная лаборатория заминирована, какая-то часть оборудования демонтирована. Искусственный интеллект Паа-Ум-Ум-Паа был скопирован на бронзовый диск, какие мы когда-то Сулине-Тар во множестве находили на форпосте реликтов. Устройство для считывания таких дисков я также велел вынести с лаборатории. И оно в разобранном состоянии в пластиковом опечатанном контейнере находилось сейчас в одной из кают фрегата. Время еще оставалось, так что я последовал совету Кунг Киси Мяо и занялся своим персонажем. Тут действительно было над чем подумать. Кунг Камар. Человек. Фракция Реликт. Слышащий 152 уровня. Характеристики персонажа. Сила – 14. Ловкость – 18. Интеллект – 39 плюс 7. Восприятие – 35 плюс 2. Телосложение – 19. Модификатор удачи – плюс 3. Дронов в управлении – 3 из 3. Параметры персонажа: очков здоровья 3693 из 3693, очков выносливости 1108 из 2575, очков магии 3305 из 6489. Переносимый груз: 28 кг. Известность: 136, авторитет: 139. Навыки персонажа: Электроника 120, ВЗЕТА первая специализация. Сканирование 109, ВЗЕТА первая специализация. Картография 112, ВЗЕТА первая специализация. Космолингвистика 120, ВЗЕТА первая специализация. Ружье 74. Минералогия 67. Средняя броня 115, ВЗЕТА первая специализация. Зоркий глаз 120, ВЗЕТА первая специализация. Меткость 63. Целеуказание 92. Ощущение опасности 176, ВЗЕТА первая специализация, ВЗЕТА вторая специализация. Псионика 195, ВЗЕТА первая специализация, ВЗЕТА вторая специализация. Ментальная сила 168, ВЗЕТА первая специализация, ВЗЕТА вторая специализация. управление механизмами 146. ВЗ это первая специализация. Мистицизм 121. ВЗ это первая специализация. Телекинез 75. Обучение 66. Дезориентация 58. Внимание имеется 48 нераспределённых очков навыков. Внимание, возможен выбор семи дополнительных навыков персонажа. Последнее посланное информационным агентствам видео повысило показатели известности и авторитета моего комара, хотя и совсем незначительно. В принципе, можно было передать жадным до вестей из горячих точек галактики новостным агентствам ещё и запись из Унритрил, естественно, несколько аккупировано. Это тоже повысило бы мою известность и, возможно, даже авторитет. Особенно если объяснить запуск торпеды с антиматерией благородным желанием помочь Трилам в сражении с опасным композитом и попыткой не допустить появления флагмана врага на поле боя. Собственно, почему бы и нет? Трилы и так уже в курсе моего присутствия в Унри Трил, так что будет у них хоть какое-то объяснение моих действий. Вот только зал связи с пирамидой находился уже в неактивном состоянии. Мои инженеры вместе с группой помощников выносили оттуда оборудование, так что с отправкой видео возникли бы проблемы. Поэтому я занялся другими неотложными вопросами. Прежде всего, внимание требовали семь новых навыков. Сложный выбор. Из всех сотен возможных навыков большая часть была несовместима с моим игровым классом Слушащего. Я не мог ни воодушевлять бойцов, ни лечить, ни увеличивать им какие-либо характеристики. Не мог вскрывать замки и заниматься земледелием, не мог выбрать навыки для пилотирования звездолёта или управления тяжёлыми роботами, что несколько странно, поскольку и то, и другое я регулярно делал через псионику, телекинез и управление механизмами. Из совместимых навыков я сразу присмотрел лишь два: стойкость, повышающую сопротивление персонажа ко всяким агрессивным воздействиям, и атлетику, увеличивающую количество очков выносливости персонажа на 1% за каждый уровень навыка. Обу навыки увеличивали выживаемость моего комара и могли не раз пригодиться в кризисных ситуациях. Получен навык атлетика первого уровня. Получен навык стойкость первого уровня. Также я выбрал дипломатию. Не раз уже сталкивался с ограничениями в количестве фракций в моём альянсе или трудностями с некоторыми дипломатическими акциями именно из-за отсутствия у моего комара этого навыка, так что пусть будет. Получен навык дипломатия первого уровня. Вот с оставшимися четырьмя было сложнее. С некоторым удивлением я вдруг осознал, что для выполнения привычных задач мне вполне хватает уже имеющихся навыков, и новые выбранные ничем мне не помогут и не дадут каких-либо усилений. Нужно было добавить то, что дало бы моему комару принципиально новые возможности. Может, прорицание и управление событиями? Умение видеть линии будущего и способность влиять на свою судьбу – очень полезное умение, что не раз демонстрировал маг-прорицатель Герт МакПиУ Унрой. Да и личная ищущая правду Георга Перова, Ленг Флориана Тон у Натари, тоже обладала такими умениями и активно их использовала. К тому же, все относящиеся к этому виду деятельности дополнительные навыки требовали преимущественно интеллекта, а с этой характеристикой у меня было всё в порядке. Я серьёзно задумался и с некоторым сожалением всё же отказался. Мой первый советник как раз маг-прорицатель по игровому классу, так что зачем мне это дублирование? При взойти Гертмакпиу Унроя в его непростом мастерстве прорицателя я всё равно не смогу, а все нужные консультации и советы относительно линий вероятного будущего и так получу, причём от гораздо более квалифицированного в этом вопросе специалиста. Тогда что? Я ещё раз пробежался по возможным для выбора навыкам: телепортация, умение, чем-то сходное с быстрым перемещением милеонцев и бойцов некоторых игровых классов. Только перемещение тут происходило не за счёт высокой ловкости и траты очков выносливости, а опять же за счёт хорошего интеллекта и использования очков магии. Способность мгновенно переместиться в точку в пределах видимости, уйдя от опасности, сложно сказать. Но, пожалуй, может пригодиться и даже спасти мне жизнь. Получен навык телепортации первого уровня. В самом низу области обзора, рядом с пиктограммой сканирования, появилась ещё одна иконка. Фиолетового цвета, с изображением размытого в движении силуэта человека. Пока что она была неактивна, и таймер обратного отсчёта показывал время зарядки умения 10 часов. Ого. И хотя описание к навыку говорило, что время перезарядки будет уменьшаться по мере прокачки навыка, как и дальность перемещения, всё равно пользоваться новым умением часто не получится. А жаль. Что ещё? Ослабление врагов, замедление, парализация, заморозка. Звучало интересно, вот только я и так мог добиваться схожих эффектов. Если противник взят под ментальный контроль, полностью обездвижен и дезориентирован, зачем мне что-то ещё делать с ним? Убить такого беспомощного врага можно хоть голыми кулаками. Пиромантия? Да, малышка Соэтан Ловарес атажгла на станции Клеопов в прямом и переносном смыслах. Брошенный в толпу магический файербол выглядел эффектно и вызвал панику в среде наших противников. Но зачем мне это умение, когда я могу убить врагов десятком других способов? Мне проще и привычнее брать врагов одного же другим под свой контроль и натравливать на остальных. Да и выстрел анигилятора или брошенная во врагов граната произведут больший эффект, чем магический огненный шар. Из магических навыков, требующих расхода очков магии, я бы взял специфические умения ищущих правду, но они оказались несовместимы с моим игровым классом. Выбирать же навыки вроде субатомной или гравитационной физики, химии высокомолекулярных соединений, генной инженерии, космоанатомии, конструирования звездолётов и тому подобного я не хотел. Да, интеллект вполне позволял моему комару работать в этих сферах деятельности, но не моё. Ну, не лежала у меня душа к работе в мастерских или лабораториях, и подобные умения лишь висели бы бесполезным грузом, занимая слоты навыков моего персонажа. В общем, я конкретно завис и так и не определился с выбором. А потому сигнал таймера, сообщившего, что до конца отпущена охотниками притеч срока осталось всего 10 минут, я воспринял скорее с радостью. На скорую руку раскидал накопившиеся сразу 48 очков навыков. 8 вложил в цель указания, повысив полезный навык до сотого уровня, но не став сейчас заниматься выбором первой специализации. Абсолютно так же поступил с навыком управления механизмами, повысил до 150 уровня и получил возможность выбора второй специализации, но не стал прямо сейчас её выбирать. Сразу 20 очков закинул в обучение, но в уровне получать становилось все труднее, и ускорение их достижения становилось актуальной задачей. Оставшиеся 16 очков вложил в псионику, мое основное оружие. У псионики открылся выбор уже третьей специализации, но заниматься этим прямо сейчас я также не стал. Закрыл вкладку персонажа и побежал на капитанский мостик, чтобы проститься с мобильной лабораторией. Пусть и совсем недолго побывавшей у меня в руках, но успевшей наделать шума по всей галактике и даже далеко за её пределами.